Глава восемнадцатая. Полском по стене. Никита дернулся на стуле от неожиданности и замотал головой. Внезапный вопрос друга вернул его в реальный мир. Несколько минут назад Артем, закончивший писать черновик статьи, принялся читать его вслух Легостаеву. Речь шла о какой-то новой компьютерной игре, название которой Никита ни разу не слышал. Поначалу он еще пытался вникнуть в сути, даже задавал вопросы, Но вскоре сознание отключилось от монотонного бормотания Артема, и Никита поневоле отвлекся. Он вспомнил о том, что случилось в столовой. Затем мысли плавно перешли на Ольгу, и Никита мечтательно закрыл глаза. А потом он, кажется, заснул. И теперь Артем требовал от него мнения о статье, а Никита с трудом соображал, где он вообще находится. «Ну, как тебе моя великолепная статья?» — переспросил Артем. «Нормально», — одобрительно кивнул Никита. «В самый раз для школьной газеты. Неси ее Оксане и не сомневайся, она ей понравится». «Сначала нужно ее набрать на компьютере». «Вот и приступай», — Никита взглянул на настенные часы. «А я, пожалуй, пойду, поздно уже». «Давай». Пять минут спустя Никита уже лихо катил на скейтборде по дорожке городского парка, направляясь в сторону дома. Смеркалось... И гуляющих в парке было немного. Никита ехал со спокойной душой, не опасаясь случайно налететь на кого-нибудь. Вскоре впереди показалось его любимое место для маневра — две высокие мраморные статуи, изображающие женщин с букетами цветов, а между ними небольшая лестница с аккуратными низенькими перилами, по которым Никита наловчился съезжать на своем скейтборде. Главное — успеть вовремя подпрыгнуть и переместить вес своего тела на задний край доски. Никита вскочил на перила и понесся вниз. И тут из-за одной статуи вышла девушка. Увидев несущегося прямо на нее парня, она приросла к месту. У Легостаева душа ушла в пятки. Он попытался одновременно остановиться и повернуть в сторону. Кончилось тем, что он слетел с доски, сшиб девушку с ног, и они вместе грохнулись на дорожку. В следующее мгновение на голову Никите свалился скейтборд. Вот когда парень пожалел, что шлем лежит в рюкзаке. Девушка мгновенно вскочила на ноги. «Опять ты!» — крикнула она. «Сумасшедший!» Никита, не пытаясь встать, поднял голову. Перед ним стояла Ольга Ожегова. Ее лицо было очень бледным, в глазах блестели слезы. Кажется, она только что плакала. Колеса перевернутого скейтборда все еще продолжали крутиться в холостую. «Извини», — поспешно пробормотал Никита, — «я случайно, я тебя не заметил. Случайно облил меня борщом? Случайно едва не убил своей доской? Ты меня преследуешь, что ли?» «Прости, пожалуйста». Ольга вытерла слезы и сердито отмахнулась. Затем, не говоря ни слова, поспешила к воротам парка. Никита медленно поднялся на ноги и ойкнул от боли. еще шишка на лбу не прошла а к ней уже добавились шишка на затылке разбитые локоти отбитое за в общем то место на котором сидят теперь его точно из дома без шлема не выпустят в траве что то лежало никита присмотрелся это был новенький сотовый телефон видимо его обронила ольга падая на дорожку эй крикнул никита подожди но ольга только ускорила шаги она выбежала из парка и пересекла дорогу Никита схватил телефон, сунул скейтборд под мышку и кинулся за ней. Он видел, как Ольга вошла в подъезд фешенебельного многоквартирного дома, стены которого были облицованы мраморными плитами и покрыты гипсовыми украшениями. Никита подошел к подъезду и остановился. Путь ему преграждала массивная металлическая дверь с кодовым замком. Парень задрал голову. «Двенадцать этажей. На каком живет Ольга, неизвестно». Между ровными рядами окон была закреплена пожарная лестница, нижний конец которой висел в четырех метрах от земли. Кажется, повезло. На шестом этаже открылось окно. Между широкими ставнями мелькнуло грустное лицо Ольги. Девушка отдернула шторы и, не заметив Никиту, скрылась в глубине квартиры. Недолго думая, Легостаев сунул скейтборд в рюкзак, Висящий за плечами, затем сбегал в парк и сорвал на ближайшей клумбе несколько самых красивых цветов. Их он тоже положил в рюкзак. Вернувшись из парка, Никита с разбегу запрыгнул на лестницу, уцепившись руками за нижнюю перекладину. Все-таки развившаяся в нем необычайная прыгучесть имела свои плюсы. Никита подтянулся, закинул ногу на перекладину и вскоре уже быстро карабкался наверх. Вот и шестой этаж. Мальчик пересчитал окна. Шестнадцать в ряду. От Ольгиной квартиры его отделяло девять окон. Легостаев взглянул вниз. Он с детства боялся высоты, и еще каких-то пару дней назад сошел бы с ума от страха, оказавшись здесь. Но сейчас он почему-то абсолютно не боялся. Почти так же, как тогда на крыше Экстрополиса. Прямо под карнизом, вдоль всей стены, Тянулся бетонный парапет. Пониже его тянулся еще один, точно такой же. Никита встал на нижний выступ, ухватился за верхний руками и так, шаг за шагом, стал медленно продвигаться вдоль окон. «Лишь бы никто не выглянул», — шептал он чуть слышно. «Вот будет зрелище». Четвертое окно было распахнуто, настежь. В квартире гремела музыка в стиле диско. Кто-то танцевал, выкидывал такие коленца, что топот иногда перекрывал музыку. Никита хотел пройти мимо, но тут неизвестный танцор так скакнул, что подоконник завибрировал. Никита, не сдержавшись, заглянул в квартиру. И нос к носу столкнулся с Ириной Клепцовой. Оба заорали от неожиданности. Никита чуть не разжал руки. Глаза Клепцовой едва не вылезли из орбит. Вид у нее был совершенно запыхавшийся, волосы растрепаны, по лицу градом катился пот. Музыка резко стихла. Никита молча открывал рот, не зная, что сказать. «Танцуешь?» — поинтересовался он, наконец. «Я?» — «Да», — обалдело проговорила Ирина. «Легостаев, ну ты нехрест, блин, гореть тебе в аду, я чуть не спятила!» Так ведь и до инфаркта довести недолго. Ты вообще какого черта тут делаешь? А ты? Я здесь живу. Ты живешь в одном доме с Ольгой? Удивился Никита. Дамы с ней, соседки. Ирина осеклась. Ах, вот оно что! Вот к кому ты намылился. Я? Никита смутился. Ну, да. Так, так, так. Предлагаю соглашение, сказала Клепцова. «Ты никому не говоришь, что видел, как я танцую, а я никому не скажу, что видела тебя». «Идет», — с готовностью согласился Никита. «А может, ты впустишь меня к себе, а я к Ольге через коридор пройду?» «Вот еще. Вдруг ко мне сейчас гость придет, а тут ты болтаешься. Так что давай, двигай дальше. Тебе немного уже осталось». И Клепцова задернула занавески. Никита грустно вздохнул и пополз дальше. «Хорошо танцуешь!» — бросил он через плечо. «Я так худею!» — крикнула в ответ Клепцова. И вскоре до него вновь донеслись звуки музыки. Артём Артем, бедолага, статью пишет», — вполголоса полголоса произнес Никита. Остаток пути он преодолел без приключений и очень скоро приблизился к окну Ольги. Но как отдать ей телефон? Просто подозвать ее к окну?» Она перепугается до полусмерти так же, как Клепцова. Мало того, еще и треснет чем-нибудь тяжелым. Пока Никита размышлял, в квартире Ольги раздался телефонный звонок. Легостаев услышал быстрые шаги, щелчок. «Алло!» — донесся до него взволнованный голос Ольги. «Папа! Папочка! Где ты? Что случилось? Почему ты не звонишь?» «Как уехал? Ты ведь даже ничего с собой не взял!» «Понятно!» Ольга долго молчала, внимательно слушая. «А когда ты вернешься?» — наконец спросила она. «Так долго. Постарайся не задерживаться, пожалуйста. Я буду ждать». Ольга подошла к окну. Лицо у нее было расстроенное. Увидев Никиту, она громко взвизгнула от неожиданности. Телефонный аппарат выскользнул у нее из рук и с треском ударил Легостаева по голове. Никита охнул. и разжал пальцы.